Глава 37. Я не собирался возвращаться обратно через темный туннель, вообще не стоит идти назад тем же путем, по которому входил, тебя могут подстеречь. Я посмотрел на отверстие в потолке, теперь даже темное штормовое небо казалось ласковым. Подошел к стальной конструкции, поднимающейся от пола склада боеприпасов, к отверстию в потолке. Когда-то эта конструкция служила для подъема мощных артиллерийских снарядов и пороха к пушкам, установленным на укреплениях наверху. Поднялся на первую поперечную балку, она выдержала. Поднялся на следующее, они сильно проржавели, но были вполне надежными. Итак, с мыслями о Тобине, подвой сирены биологической тревоги, под дождем и ветром, замерзший, дрожащий, томимый жаждой, голодный, полураздетый я был на вершине блаженства, издал радостный клич, Исполнил что-то вроде «жив, жив», но внутренний голос подсказывал рано радоваться. Я прервал свой победный танец «Рано радоваться». Это был уже не мой внутренний голос. Голос звучал за моей спиной и обернулся. Со стены высотой в пять футов надо мной нависла крупная фигура, облаченная в темный дождевик с капюшоном. Лицо рассмотреть было трудно, но прямо старуха с косой, «Кто ты, черт побери?» — спросил я. Судя по росту и голосу, это был мужчина, ответа на мой вопрос не последовало. «Кто ты, черт побери?» — повторил я. Снова нет ответа. Теперь разглядел, что-то у него в руках на уровне груди. Настоящая старуха с косой. Хорошо бы с косой, мог бы справиться, но не тут-то было, в руках было не коса, а ружье, проклятие. Стал прикидывать свои шансы. Я был на дне круглого колодца глубиной в пять футов, и кто-то с ружьем стоял у верхнего края колодца. Положение безвыходное. Он уставился на меня сверху с расстояния около 30 футов. Хорошая позиция для стрельбы из ружья и близко от спасительного выхода из колодца. Этот путь для меня отрезан. Оставалось отверстие в земле, из которого я только что выбрался. Но это означало... Пятнадцатифутовую перебежку по направлению к нему, бросок через колючую проволоку, прыжок в бездну. Все это займет около четырех секунд, за это время можно два раза прицелиться и два раза выстрелить. Но, может быть, этот парень не собирался стрелять? — Слушай, дружище, что тебя занесло сюда в такую ночь? — спросил я. — Ты? Я? — Да, ты. И Фредрик Тобин. Теперь я узнал его по голосу сказал... Пол, я собирался покидать это место. Да, ты покидаешь не только это место, ответил мистер Стивенс. Мне понравился его тон, полагаю, он все еще был обозлен нокаутами, с которыми я послал его в собственном дворе, не говоря уже о других обидах, которые нанес ему. И вот он надо мной с ружьем. Скоро ты совсем исчезнешь, повторил он угрозу. Я просто проходил мимо. «Где Тобин?» «Прямо за тобой», — Стивенс оглянулся и тут же перевел взгляд на меня. «С маяка заметили два судна — Крис Крафт и Скоростной катер. На катере был я. Просто решил прогуляться. А почему ты думаешь, что это был Крис Крафт Тобина?» «Я знаю его судно. я поджидал Тобина. Зачем?» «Ты знаешь, зачем. Мои детекторы и микрофоны засекли как минимум Двух человек в фортере, да еще автомобиль. Вот почему я здесь. Кто-то убил двух пожарных, не ты ли? Нет, не я. Слушай, Пол, у меня затекла шея смотреть на тебя снизу. Я замерз. Я поднимусь, и мы отправимся в лабораторию пить кофе. Пол Стивенс поднял ружье, навел на меня. Если сдвинешься хоть на дюйм, убью тебя к чертовой матери. Понял. За тобой должок. Напомнил он мне. Перестань злиться, давай рассудим, закрой пасть. Инстинктивно я чувствовал, что пост Стивенс опаснее Фредрика Тобина. Тобин был подным убийцей и сбегал в случае опасности. Стивенс, я убежден, был готов встретиться лицом к лицу и драться в рукопашную. Знаешь, почему Тобин и я оказались здесь? Забыл я вопрос. — Конечно, знаю. Сокровище капитана Кидда. — Поможешь тебе найти сокровище? — предложил я. — Нет, не поможешь, а не у меня. — Как? — Думаешь, я глупец? гордоны считали меня глупцом, но я точно знал, что за идиотские археологические раскопки они проводили, следил за каждым их шагом, но не знал, кто их партнер, не знал до тех пор, пока в августе с ними Мне прибыл Тобин, как представитель исторического общества Пиконика. Хорошая детективная работа. Прослежу, чтобы тебя представили в правительственном награде. Заткни свою поганую пасть. Так точно, сэр. Кстати, почему бы тебе не надеть маску? Зачем? Зачем? Ты что, не слышишь сигнала биологической тревоги? Это учебная тревога. Я так приказал. Все, кто несет Штормовую службу на острове находятся в лаборатории в защитных масках и проводят учения по биологическому обеззараживанию. Другими словами, мы все не умрем? Нет, умрешь только ты. Я ожидал, что он скажет именно это, поэтому заявил официальным тоном, что бы ты ни натворил, нет ничего более страшного, чем убийство». Я не совершил ни единого преступления, а убить себе одно удовольствие. Убийство полицейского? Ты просто нарушитель, и мне показалось, что ты саботажник, террорист и убийца. Я просто не признал тебя. Я напрягся, готовясь к прыжку к яме, хотя и знал, что это бесполезно. Следовало все же пытаться. Стивенс продолжал. Ты выбил мне два зуба. Я рассек губу, кроме того. Ты... — Да черта много знаешь. — Я богат, а ты мертвец. Бай — Бай-бай, пижон. — Пошел ты на... Я рынулся к отверстию, но смотрел не на колючую проволоку на него. Он поднял, направил на меня ствол. Промах был исключен. Гряну выстрел, но из ствола не сверкнуло пламя, и я не почувствовал обжигающей боли. Как только достиг и изготовился перемахнуть его и рынуться в яму головой вперед. Стивенс скатывался вниз, чтобы прикончить меня. По крайней мере, мне так казалось, на самом деле он просто падал и рухнул лицом вниз на бетонную площадку. Я наткнулся на колючую проволоку и замер. Застыл на момент, наблюдая за ним. Он дернулся несколько раз, казалось, у него поврежден позвоночник. В общем, ему приходил конец. Я услышал предсмертное бульканье, которое ни с чем не перепутаешь. Я взглянул вверх на стену. Бэт Пенроуз смотрела на пола Стивенса. Ее пистолет был нацелен на него. «Как ты очутила здесь?» Дошла «Да пешочком. Я говорю, искала тебя, заметила его, пошла следом». «Мне повезло». «Не то, что ему!» «Произнеси! Стой, полиция!» «Пошел ты к черту!» «Я не осуждаю тебя. Он пытался меня убить!» «Знаю!» «Могла бы ты выстрелить и пораньше!» «Надеюсь, ты не критикуешь мою выучку?» «Нет, мадам, хороший выстрел!» «С тобой все в порядке?» «Да, а с тобой?» «Все отлично. Где Тобин?» «Он... он не здесь!» Она перевела взгляд на Стивенса и спросила, «А что с ним?» Он просто стервятник. Ты нашел сокровища? Нет, их нашел Стивенс. И где же они? Я собирался спросить у него. Нет, Джон, он собирался пустить тебя пулю. Спасибо, ты спасла мне жизнь. За это ты мне немного должен. Правильно, дело завершено. Но еще остаются сокровища. И Тобин, где он? Ну, а здесь где-то неподалеку. Он вооружен, опасен? — Нет, у него выпущены кишки. Мы укрылись от шторма в бетонном бункере, пытаясь согреться, обнялись, но было так холодно, что сон не шел. Вели ночную беседу, спасаясь от переохлаждения, растирали друг другу руки и ноги. Бэт замучила вопросами о Тобине. Я поведал отредактированную версию о схватке в складе боеприпасов, сказал, что ударил его ножом. Может быть, надо вызвать врача? — Конечно. Первым делом, как только наступит утро. Она помолчала несколько секунд и только произнесла «О Боже!». Перед рассветом мы направились к берегу. Шторм прекратился до того, как появится вертолетом, патрульным катерам. Мы установили шпильку на винте вельбота, добрались до Крис Крафта. Я вынул пробку в днище вельбота, и он затонул.